Глава 14. Операция по спасению ведьмы. Как думаешь, это берцовая кость или локтевая? Я задумчиво покрутила в руках последнюю деталь костяного конструктора. Все, что я собирала до этого, включая пазлы на две тысячи деталей, не шло ни в какое сравнение с тем, что мне пришлось пережить за прошедшие пять часов. Спина не разгибалась, но я все же дошла до последней детали. «Последние кости. Одной на два места. А где ты вторую потеряла? Поинтересовался гадость. Где? Я задумалась. Да кто же его знает? Может, около дома этого ведьма-ненавистника, а может, в полицейском участке? Так сразу и не скажешь. Крысеныш перелез с крыльца на землю и подошел ближе. После эмоционального рассказа о том, какие ужасы меня постигли из-за того, что он бросил свою хозяйку, он... Нет, не разбудил мертвую совесть. Но за утро ни разу не нахамил, что я считала невероятным прогрессом в наших отношениях. Хм. У мертвея обошло почти собранный скелет по кругу. Остальные скелетные собратья, как узрели, во что превратили их товарища, так больше я их и не видела. Позарывались в землю и нос оттуда не показывали. Или что у них там вместо носов? Только лорд-нарважские гадость держались, хотя им-то что? Их так просто не сломаешь. «Хм...» — повторил гадость. «Думаю, это все же локтевая кость. Смотри, справа такая же. Только погоди вставлять». «Почему?» Удивилась я, уже почти приладив недостающую деталь. «Он же ходить не сможет», — крыс указал на слегка укороченную ногу. «С коротенькой рукой жить можно, а вот с одной ножкой вряд ли». «Предлагаешь кость с руки пересадить на ногу?» — с сомнением уточнила я. «А как она там закрепится?» «На магии», — фыркнул тот. Она получше любого клея. До этого же все прекрасно держалось. Крыс вытянул вперед скелетированную лапку и покрутил ей в воздухе. Костяшки стукнулись друг об друга, но не развалились, послушно вращаясь вместе соприкосновения, словно скрепленные сильными магнитами. Ну, тогда так. Отойдя подальше, я с сомнением осмотрела дело своих рук. Скелет лежал на земле. Одна нога короче другой, непридерживаемая ничем головешка завалилась на бок, а костяная улыбка казалась такой грустной. Только он все равно не живой. Что делать, гадость? У задумчиво почесал бровь и предложил. Помнишь, как подняла нашего лорда? Я с неудовольствием посмотрела в сторону дома, где зомби вовсю наводил порядок. Утопленник оказался весьма въедливой и педантичной личностью. Он кривил нос от пыли, отказывался подавать чай в грязных кружках и отбрасывал от себя лохмотья Элеоноры, которую я просила развесить сушиться после стирки. В итоге я так рассверепела, что назначила его горничной и заставила убираться как надо. Вот чем он и занимался с самого утра. Лучше бы я забыла, как его подняла. — проворчала я. Тем более я не помню, что в тот раз точно произошло. «Досталось же!» Начал было гадость, но, взглянув на меня, остаток фразы уже проговорил про себя. «В общем, попытайся приказать ему ожить». «Хорошо». Я со вздохом обернулась к скелету. «Вставай! Оживи!» «Не работает», — через минуту заметил крыс. Я пожевала губу. «Вставай!» — крикнула громче. «Оживи, я приказываю!» «Опять не работает!» Я недовольно рыкнула на своего помощника и вновь попробовала. «Вставай, я приказываю! Трах тебе, дох! Соломей, соломей!» Кто такой соломей?» «А я знаю. Просто в голову пришло». Я в последний раз вытянула руки в сторону скелета и ни на что особо не надеясь, попросила. «Вставай, будешь главным за охрану территории». И скелет вскочил. Мало того, что вскочил, так еще вытянулся в струнку и довольно косноязычно гаркнул, прикладывая укороченную ручку к черепу. Мама, служить. «О, -о, О! Уважительно протянул крысеныш. Вот значит, как. В прошлый раз ты подняла лорда не потому, что громко орала, а потому, что придумала ему работу. И в этот раз также. Ага. Так ты будешь. Евграфий. Обозначила я нового члена семьи, в глазницах которого сейчас теплилось намного больше здравого смысла, чем раньше. Собирай свой отряд и будете меня охранять. Не дай бог пропустите как лорд Норвашский незваных гостей». «Слушаюсь», — щелкнул пятками скелет и широким шагом зашагал по мокрой земле в сторону взрытых холмиков. «Интересно», — проговорила я задумчиво. «Значит ли это, что мне придется раздавать скелетикам должности, чтобы они стали сообразительней?» Я задумчиво посмотрела на костяного охранника, который с деловым видом одной рукой как крепкий вытаскивал своих товарищей из земли. Вот прямо засовывал пальцы в глазные щели в черепушках и резко дергал вверх. Потом заставлял их отряхиваться и строил в кособокую шеренгу. «Без понятия». У каждого некроманта свой стиль работы. А как? Договорить да я не успела, потому как увидела несущегося ко мне со всех ног незнакомого мужика. Наперерез ему через все кладбище, поскакал на воподнятой Евграфе, как собака, громко лая на всю округу. Мужик от страха затормозил по влажной земле, упал на задницу и испуганно закрыл руками голову. «Госпожа ведьма, помилуйте!» «Евграфий, фу!» — крикнула я за секунду до того, как скелет начал грызть незваного гостя. «Так, придется немного поработать с методами твоей работы. Ты же мне так всех клиентов перекусаешь!» Подошла ближе и склонилась над беднягой. «Так, в чем дело, уважаемый?» Евгения. Схлипнул он белым от страха лицом, поглядывая на мою охрану, Евкиню на главной площади жгут. А все, что я смогла выдавить в первую секунду от шока, зато потом встряхнула мужика и приказала: в смысле, как жгут? За что? За то, что она ведьма! Завыл дурным басом мужик. «Обещали на закате сжечь, как и преисподнее, сейчас костер готовят!» Взгляд метнулся к стремительно темнеющему небу. «Да чтоб тебя!» В сердцах выругалась я, быстро обдумывая ситуацию. «Так ты, получается, Василий?» «Да!» Мелко закивал несчастно увлекая меня за полы балахона в сторону выхода. «Скорее, госпожа ведьма!» Вы должны сказать, сказать им, что это не она такая страшная, по ночам ходит, что это происки ведьмы, то есть ваши. Там староста совсем обезумел, говорит, кто заступаться будет, с ней на костер пойдет. — А получается, что ты не стал заступаться? — Нет, что вы, я люблю Евкиню. «Меня там не было, мне мальчишки передали дворовые, я сразу, как услышал, к вам побежал. Пойдемте же!» «Да подожди ты!» Я вырвала свой подол из цепких пальцев. «Не могу я выйти без разрешения полиции, замуровано «Горе мне!» Упал навзничь мужик так, что чуть меня с ног не сбил. «Так, Евграфий, подними его!» Ладно, болезные, побежали к воротам, а вот чего-нибудь там придумаем. Да-да, обязательно. Обрадованный тем, что я не отказала прямо так сразу, Василий ухватил меня толстенно ручище из рукав, да как, дернул и понёсся, словно таран, сбивая всё на своём пути. Я со своими миниатюрными габаритами волочилась тряпочкой при каждом его шаге, стукаясь ногами об землю. «Стой! Что ж ты творишь?» Пыталась было докричаться до летящей вперед туши, но куда там? Внезапно мои ступни взлетели в воздух, а, повернув голову назад, я обнаружила весело бегущего за нами свежеподнятого скелета, поддерживающего целой рукой мои ножки. «Ты ж мой хороший!» Умилилась я, летя между двумя мужчинами, как рыбка в воде. Лишь бы не разорвали, честное слово. А тем временем мы уже приближались к выходу с кладбища. Я повернула голову и увидела надвигающиеся на нас огромные ворота и конец безопасной для меня зоны. «Стой!» — закричала истошно дурню, который не думал начинать тормозить. «Остановись, я же не пройду!» «Госпожа ведьма, я сейчас как?» Тут он пересек невидимую границу, сиганув через нее легко, словно толстый, но очень резвый кузнечик. А когда дело дошло до наших сплетенных рук, раздался треск, взрыв, и с ощущением, что мне оторвало руку, я влетела вместе со скелетом в ближайшее надгробие. Протаранив тщедушным телом Элеоноры кости на груди Евграфия, я обмякла на земле, мечтая отдать Богу душу вот прямо сейчас. Поднимать голову и проверять, что именно и как у меня сломано и вывернуто, совершенно не хотелось. — Госпожа ведьма! — завопил Василий, обнаруживший пропажу. — Вы не прошли! — Да ладно! Пробормотала я, все же поднимая голову от копчика скелета, на котором она вполне удобно устроилась. «Боже, ты мне чуть руку не сломал! Я же сказала, тормози!» Вся конечность болела и ныла. Запястье крутилось со скрипом, но, на удивление, даже не сломалось и не вывернулось. Василию несказанно повезло. Я, конечно, не такая злопамятная, как все ведьмы. Но за подобное все же натравила бы на него своих костяных питомцев. «Госпожа ведьма, скорее!» Надрывался тем временем мужик, пока я, Оха и Постановая, поднималась на дрожащие ноги. Евграфий, ты жив?» Обернулась я к скелетушке. «Мама!» Заулыбалась мешанина из косточек, глядя на меня влюбленным взглядом. Голова у него отвалилась и лежала на коленях, но так, на первый взгляд, конструктор даже не рассыпался. «Уф», — взобрался на надгробие гадость, — «ну вы и бегаете. Элька, там этот блаженный надрывается». Я поморщилась, пытаясь абстрагироваться от воплей. Несмотря на то, что мужика, покалечившего и, меня, и моего питомца, хотелось прибить, Участь Евкинии все равно вызывала жалость. Поэтому, хромающая на обе ноги походкой, я подошла к самому краю защитного поля и громко рявкнула на бегающего взад-вперед мужика. «А ну остановился!» Испуганно вздрогнув, Василий затормозил подошвами по дорожке, ведущей на кладбище, и, не на меня уставился. «Видишь, не могу выйти!» Я продолжала грозно прожигать его взглядом. «Почему ты вообще ко мне пошел, а не в полицию? Разве это законно людей жечь? Беги в полицию Ревендаля, проси их...» «Вас выпустить!» — попытался догадаться он. «Где ты таких тупых клиентов берешь?» Поинтересовался у меня гадость. Я лишь передернула плечами. «Время не теряй!» пусть сразу к вам в деревню бегут иди быстрее я даже рукой махнула чтобы понятней стало ага тут же закивал он развернулся и уже было понесся вперед по дорожке как крысеныш на моем плече прокомментировал элька это не полицейский экипаж к нам несется случайно я пригляделась действительно знакомая обшарпанная карета мчалась к нам на всех парах, громко дребезжа колесами по камням. «Сейчас же снесет вас!» — закричала я Василию, который стоял, как истукан, испуганными глазами, наблюдая за приближением экипажа. «Отойдите, там кто-то чумной на козлах!» «Так полиция же!» — растерянно выговорил сапожник, оглядываясь на меня. «Сами же сказали, что полиция нужна!» Лошадь галопом летела прямо на мужчину, а я даже ничего не могла сделать. Поэтому, когда копыта пересекли последний отрезок дороги, крепко зажмурилась, не желая видеть раннюю смерть глупого сапожника. Послышалось громкое ржание, топот, окрик кучера и виз колес. «Поворачивает — Поворачивает! — закричал крыс. Не выдержав, я распахнула глаза и испуганно присела так как прямо перед нами и стоящим столбом Василием лошадь встала на дыбы, карета завалилась на одно из колес, а затем рывок, и вся конструкция развернулась под углом 90 градусов, покасательная лишь одним копытом, задев мужика полбу. Экипаж остановился, а потерпевший задумчиво почесал стремительно наливающуюся шишку. Не успела я облегченно выдохнуть, как сидящий на козлах мужчина развернулся ко мне и гаркнул. «Садитесь быстрее, Леонора". «О, это вы!» — обрадовалась я, узнав Коронера из морга, которого в первый раз приняла за зомби. «А я выйти не могу, не выпускает!» Вместо ответа мужчина кинул небольшой светящийся предмет. «Лови скорее!» — завопил гадость. Я вытянула руки, потянулась, и летящая в меня вещь легко пролетела между растопыренными пальцами и с треском шмякнулась об камень. «Неужели сломала криворукая?» От шока крыс даже охрип. «Быть не может, чтобы человечка настолько неуклюже уродилась. Поднимай быстрее!» Я схватила из земли небольшую старинную брошку, похожую на цветок с острыми листьями, и перевела непонимающий взгляд на помощника комиссара. «Выходите, теперь вас пропустят», — подтвердил он. «Скорее, там в деревне творится настоящий бардак». Очнувшись, я подхватила пола балахона, с осторожностью перешла границу и, зацепив по дороге зависшего Василия, который лишь молча переводил взгляд с меня на довольно страшного Дерека Кровина, запихала нас всех в экипаж. «Иди домой!» — крикнула напоследок Евграфию. Еще до того, как дверь за нами захлопнулась, лошадь сорвалась с места, из-за чего экипаж дернулся так, что я свалилась на неуспевшего сесть Василия. Мужик почему-то оказался со слабыми нервами, потому что завопил, как оглашенный. «Не надо!» «Что не надо?» Недовольно уточнила я, с трудом поднимаясь от его лица и, несмотря на ужасную тряску, пытаясь умоститься на сиденье. Затем сняла с груди мужчины пригревшуюся крысу, и только после этого он выдохнул. «Я думал, придется с жизнью прощаться». Засопел Василий. Затем трясущимися руками подтянулся, чтобы встать с пола и сесть на противоположную лавку. «Да кому она нужна?» Фыркнул гадость. «Лучше о своей невесте подумайте». Заметила я, а потом высунула голову в окно и проорала. «Дерек, вас комиссар прислал, Дерек!» «Я слышу, госпожа!» Крикнул он в ответ, зарехватски, огибая стоящий на пути колодец. «Хорошо, что я увидела». Успел руками в край экипажа вцепиться. А вот бедный Василий внутри кареты снова полетел кувырком. «Да, он прислал сообщение по срочной связи. Сказал, чтобы ехали быстрее, он тоже постарается успеть. Там клиентку вашу уже на костер тащат». Последние слова, видимо, долетели до башмачника, потому как изнутри послышался вой. «Горе мне, Евкинья!» «Дерек, вы сможете помочь?» — крикнула я с надеждой. На жениха девушки я благоразумно решила не рассчитывать. «Постараюсь, госпожа. Но при мне нет ни оружия, ни полицейского значка». На новом ухабе карету тряхнуло, и я рухнула обратно на лавку, неудачно ударившись и так ноющей ногой. Взвыв от боли, взглянула на находящегося в истерике Василия и, поняв, что у меня все не так плохо, погрузилась в раздумья, как предотвратить расправу и при этом самой не угодить на костер. Но ну и главный вопрос — успеем ли мы?